Он жил недалеко от Балибалаха. Я хорошо запомнил этого парня, потому что он надул меня однажды при покупке лошади. Только имя его было не Дон, а Пат. Пат Мариш его звали. Дон Морисио. Морис. Морис. А, Морис. Может быть, вы спрашиваете о моем хозяине, мистере Джеральде? Да-да, сеньор Зераль. Ну, если вам нужен мистер Джеральд,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 и сейчас же целый хор лесных голосов, птиц, зверей, насекомых подхватил этот неистовый концерт, перекричать который было не под силу простому смертному. И Сидора стояла в молчаливом недоумении. Ничего другого ей не оставалось. До тех пор, пока продолжался этот адский шум, не стоило и пытаться что-нибудь спрашивать. Филим вернулся к дверям Хакале и снова занял сторожевой пост у двери. С удовлетворенным видом актера хорошо сыгравшего свою роль».